Я хочу рассказать вам о том, как бизнесмены, занимавшиеся у меня на курсах, применяли эти принципы и добивались удивительных результатов. Давайте возьмем историю одного коннектикутского прокурора. Щадя чувства своих родственников, он предпочел, чтобы я не называл его имени. Вскоре после того, как мистер Р. присоединился к нашему семинару, он вместе с женой поехал на Лонг-Айленд, навестить родственников жена оставила его беседовать со своей старенькой тетушкой а сама ушла общаться с более молодыми родственниками так как мистер р был очень заинтересован в применении своих познаний на практике он решил попробовать поговорить с тетушкой пользуясь всеми недавно узнанными приемами он огляделся по сторонам чтобы понять чем бы можно было искренне восхититься «Ваш дом построен около 1890 года, не так ли?» — спросил он. «Да», — ответила старая леди, — «он был построен именно в этом году». «Он напоминает мне родительский дом», — сказал мистер Р. «Он прекрасен, замечательно спланирован, просторен. Знаете, сейчас ведь не строят таких домов. Вы правы», — согласилась старушка. «Молодежь не понимает толка в домах». Им достаточно маленькой квартирки, а все остальное время они проводят в своих автомобилях. «Это сказочный дом», — продолжала она, голосом смягчившимся от приятных воспоминаний. «Он построен с любовью. Мы с мужем несколько лет мечтали о нем, прежде чем смогли это себе позволить. Мы не приглашали архитектора, а все спланировали сами». Старая дама показала мистеру Р. весь дом — а он искренне восхищался ее сокровищами, которые она собирала всю жизнь, чтобы украсить свой дом, кружевными шалями, английскими сервизами, веджвудским фарфором, французской мебелью, итальянскими картинами, шелковыми портьерами, которые вполне подошли бы для какого-нибудь французского замка».